Глава двадцать шестая Крохотная рыжая девочка с вьющимися волосами уставилась на меня голубыми глазами, обрамленными темными ресницами, и изучает внимательно. Как и я ее. На вид ребенку года два. Я не уверен, плохо разбираясь в детях. У меня их нет и быть не может. Очень похоже на Дарину, И это точно не ее сестра, о которой она тогда говорила мне в офисе. Значит, Маша сказала правду, а я ей не верил. Мало ли что ревнивая девушка придумает. У моей рыжей ведьмы есть дочь от Жени. Как же меня раздражает это имя! «Тя-тя!» — восклицает малышка. «Она живая!» «Говорит!» «Пошой, дядя!» И руками в воздухе круг показывает. Говорит с восхищением, не отрывая от меня взгляда, аккуратными шажочками подходит ближе и нерешительно тянется маленькими ручками к моей ноге, обвивает. И меня молнией прошибает, в под кидает. Малышка пытается залезть по штанине вверх, тянется ко мне, но взять на руки я ее не могу. Не только из-за того, что парализован словно отравленный ядом, Дарина забирает дочь и отрывает её от моей ноги, подхватывает на руки, прижимает к себе, как будто пытается защитить от меня. Я не в силах сдвинуться с места, стою застывший, как каменная статуя. Та, что без рук. Тело не шевелится, либо я не чувствую, как и ватный язык прилипший к нёбу. Это вырывается из горла Моя дочь. Острый взгляд зелёных глаз и пламя, бушующее в них, отрезвляет. Представь, у меня получилось забеременеть, но не от тебя. Смогла. Молодец. Рад за тебя, искренне выпаливаю, а внутри сдыхает всё, сжигается, как цветы и трава от пламени погибают. То же самое чувствую. Опустошение, истощение, хаос, особенно в голове. «Разве не этого я для нее желал, когда специально при ней целовал ее сестру? Стремился больно сделать ей, чтобы простить меня не смогла, ненавидела и счастлива была. Разве не для этого говорил жестокие слова, именно те, про игрушку, про то, что наигрался? Для этого, чтобы Дарина могла держать такое волшебное создание на руках. У неё выходили сроки, а я не мог дать ей того, о чём она мечтала, и отпускать не спешил. Решился, с трудом, сделал больно, а теперь и счастлив, и разбит, и жутко зол. "Уволишь теперь?" усмехаясь, прижимает к себе девочку сильнее. Смотреть на неё не могу, но взгляд сам приковывается. Какая милая! Щеки пухлые, розовые, губки мамины, как и носик пипкой. А эти волнистые волосы, собранные в высокий хвостик на голове, жутко красивые. В дарину пошла. По условиям компании, я же говорил. Гневный рык сам вылетает из горла, пугает малявку, вцепившись в шею мамы, она смотрит на меня уже не с восхищением, а с испугом, и гораздо тише, сам того не осознавая, проговариваю: "У меня для тебя другие правила. Запомни это". Развернувшись, широким шагом и яростной походкой спешу убраться из этой маленькой квартиры. Стены давят, потолок тоже, а аромат персика душит похуже петли на шее, как и детский запах порошка, присыпок и влажных салфеток, а ещё каши и твою мать. Выбегаю из квартиры, хлопнув дверью, оказываюсь на улице и с трудом сдерживаюсь, чтобы не ударить ногой по мусорному баку. Смешанные чувства терзают душу и вырываются наружу, требуют кому-то навалять, например, Жене, или дать по роже себе за то, что такой идиот. Впервые в жизни, не зная, что делать, мечусь из стороны в сторону, ловлю на себе удивленные взгляды бабушек у подъезда. Наркоман? Именно он. Доза моя неправильная оказалась, ненормальная, вкус странный. И получил, и недоволен. Жутко. Точный наркоман, глаза красные, а не от злости красные, дёргаю дверь в недорожника, перекрывающего узкие дорожки этого двора, и пока точно не вернулся и не сделал глупостей, срываюсь с места. Никогда не бухал в 10:00 утра. Исправлюсь, сделаю это прямо сейчас. Спасибо, рыжий медведь. Лучше бы вообще не видел её, голубоглазая маленькое чудо одним беспощадным взглядом выбившая меня из клей